Глава седьмая. Моя добыча. Шестеро стражников. Немного, конечно, но я знаю, что в любом городе стража, как правило, сильнее обычных воинов. А если учесть мое состояние и отсутствие оружия, то и вовсе все может закончиться очень печально. Да и, кстати говоря, я так и не понял, каким образом они вообще здесь сражаются и защищают свой город без оружия. Догоняя стражников, я крикнул им вслед. «Эй-эй, погодите-ка!» «Я к вам обращаюсь!» Один из них остановился и развернулся, посмотрев на меня так, словно его очень удивило то, что к ним осмелились обратиться. Остальные стражники просто продолжали движение, не оборачиваясь. Хм, раз так. Я тоже не обратил внимания на человека, который остановился и прошел мимо него, даже не взглянув. Я быстро обогнал остальных и перекрыл им дорогу. «Стоять!» — твердо произнес я. На этот раз мой голос прозвучал даже слишком сурово. Вы, кажется, чего-то перепутали. — Уйди с дороги! — скривив свое лицо, словно он заморался, только при взгляде на меня произнес, по всей видимости, старший из них. Он выделялся не только своей манерой говорить и надменной рожей, но и внешним видом. Одет этот стражник был в более ухоженную одежду, черных тонов, в то время как на всех остальных было все выцветшее. Нетрудно было догадаться, что любая вещь, отличающаяся от привычного белого цвета, Была здесь в почете. Но вишенкой на торте стал его кожный жилет, сделанный из шкуры какого-то местного монстра. На мне дело до чужака!» «Пока что!» — многозначительно закончил он. «Зато у меня есть к вам пару вопросов и претензий». В этот момент девушка начала усиленно дергаться, чтобы высвободиться. Удерживающий ее мужчина выругался непонятным для меня словом и ударил ее по лицу тыльной стороной ладони. На снег брызнули красные капли крови, Удар получился настолько сильным, что девушка вздрогнула, а потом обмякла в его руках. «Дрянь! Кому сказано успокоиться?» Архил бросился на помощь своей сестре, но не успел он добежать до мужчины, как неожиданно резко повалился на снег. Его скрючило от боли, глаза стали стеклянными, а изо рта пошли слюни, больше напоминающие пену. Сперва мальчик согнулся чуть ли не пополам, скрипя зубами но практически сразу после этого его выгнуло в дугу, уже в другую сторону, сопровождая все это болезненными стонами. Я не понял, что это за магия такая, но было очевидно, что это она. Вокруг глаз двоих и стражников появились вертикальные складки, словно бы они сильно напрягались. Что-то знакомое. Видимо, это нечто наподобие расовой магии. А вот во мне начала разгораться ярость и что-то еще... Какое-то незнакомое чувство. Когда четвертый стражник увидел, что его напарники начали действовать, он уверенным шагом направился ко мне. Вокруг его глаз тоже появились вертикальные морщинки. Он взялся за мою руку и силой потянул в сторону. Однако я остался стоять на месте, даже не шелохнувшись. Мне быстро надоело смотреть на его потуги, и я резко дернул рукой, стряхнув его с себя, отчего мужчина упал и завалился на жопу. «Ах ты, тварь, ты что себе позволяешь?» — яростно прорычал их старший и быстро приблизился ко мне. «Хм, а он, видимо, посильнее остальных будет. В его движениях я видел нечто опасное, что-то настораживающее. А значит, церемониться не стоит». Мужчина отвел назад свою руку, скорее всего, замахиваясь. «Но я не стал дожидаться его удара или что он там собирается сделать». Молниеносным, невидимым для глаз движением, я схватил его за подбородок и слегка приподнял над землей. Точнее, он остался стоять на цыпочках, но разве что еле-еле касаясь носками твердой поверхности. — Это моя добыча, — сквозь зубы произнес я. — А вы вознамерились отобрать ее у меня? Люди начали переглядываться друг с другом, а потом почти все разом посмотрели на девушку, видимо, не понимая, о чем я. Чуть позже один из мужчин подал голос, догадавшись, про что именно я говорю. «Но по правилам нашего государства каждый обязан платить налог. Если кому-то удалось раздобыть еды, то...» Его перебили стоны их старшего, так как я усилил свой нажим, после чего заговорил. «Я не гражданин вашего государства». И повторюсь, это моя добыча. Хотите оспорить это? Мои глаза сверкнули. Я слегка опустил руку и поднес лицо стражника чуть ближе к своему. Ты не выглядишь голодным. Да и судя по вашему лорду, у вас достаточно еды. Но вам все мало. Я покачал головой и швырнул его туда же, где уже сидел один из мужчин. Тот почему-то до сих пор не решался подняться, смотря на все происходящее снизу. — Ты за это ответишь, — потирая свои посиневшие щеки, проговорил старший. — Мы обо всем доложим нашему лорду, и подобную выходку так просто не оставят. — Хм. Я постоял буквально две секунды, размышляя, и ответил. — Но пойдемте к вашему лорду. Мне самому интересно, что же он скажет. Все стражники, выпучив глаза, уставились на меня. Девушка уже успела вырваться, и она стояла в стороне вместе с Архилом. Но они оба наблюдали за происходящим, затаив дыхание. Взглядом я показал ребятам, чтобы они убирались к себе домой, а потом продолжил говорить. «Ну, чё селись Вперед!" Развернувшись, я направился к зданию, где выседал их правитель. Даже и не знаю, как назвать эту постройку. Ведь на замок она точно не тянула, но размерами, конечно, гораздо больше всего остального здесь». Насколько я понял, большинство местных зданий имело всего несколько комнат, однако, учитывая обстоятельства, и это уже было хорошо. А вот резиденция лорда имела десятки различных помещений, множество длинных коридоров и даже несколько огромных залов, включая тот, в котором он сидел. И, скорее всего, тот был самым большим и роскошным. Я шел впереди, так как хорошо запомнил дорогу. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что за мной на одного стражника стало меньше. Надеюсь, он побежал предупреждать своего лорда, а не вернулся обратно. При приближении я сразу же обратил внимание на усиленную охрану. Только лишь на входе людей стояло раза в три больше, не говоря уже о стражниках внутри. Все-таки лорда оповестили. Но это меня не сильно-то беспокоило. Зато я слегка напрягся, когда понял, что мы направляемся в другом направлении. Перед этим нас встретили трое других мужчин и сказали, что дальше они сами сопроводят меня, и все те, кто шел со мной до этого, тут же куда-то испарились. По всей видимости, они только и ждали момента, чтобы поскорее свинтить от меня. Мы достаточно долго шли и несколько раз сворачивали, но только налево. А потом дорога повела вниз». Создавалось впечатление, что меня ведут куда-то обратно на выход из дворца, но только через черный ход. Или же в темницу. Наконец-то минут через двадцать мы подошли к какому-то помещению и остановились. Все же здание оказалось даже больше, чем я думал. Я развернулся и вопросительно посмотрел на своих сопровождавших, которые за всю дорогу не произнесли ни слова. После чего я заговорил. «Я так понимаю, лорда здесь нет?» Один из мужчин коротко кивнул и ответил. «Здесь находится начальник городской стражи. Лорд немного недолюбливает его, поэтому выделил ему самый дальний кабинет». Хм. «А вот это уже интересно». Я приподнял одну бровь и развернулся, в то время как другой стражник раскрыл дверь, приглашая пройти меня внутрь. Я внимательно прислушался к своим внутренним чувствам. Никаких ловушек я не ощущал. Да и помещение не было похоже на то, где собираются удерживать людей. Ну, или молодого бога. Прежде чем переступить через порог, я успел полностью оглядеться вокруг. Комната была небольшого размера, примерно три на пять метров, у стен стояло несколько шкафов с книгами, а в противоположном углу находился небольшой стол. Тоже из снега. Это какая-то магия, что ли, создавать предметы из снега, — подумал я про себя. За столом сидел мужчина с небольшой щетиной, На лице. Его глаза были точно такие же черные, но при этом невероятно уставшие. Он выглядел не как все. В нем чувствовалось беспокойство и некое разочарование. Когда я зашел внутрь, человек посмотрел на меня слегка из-под лоби, а после он поднялся и протянул мне руку для рукопожатия. Из-за моего удивления я даже слегка замялся, но решил протянуть руку в ответ. А потом он предложил мне сесть за стол. Меня зовут Эхрон. «Я начальник городской стражи. Но это только на словах. Мы занимаемся лишь охраной города по периметру от проникновения в него монстров и других опасностей. В общем, следим за стенами. Все, что касается порядка внутри города, взяла на себя личная стража лорда», — начал он говорить, сев напротив. «Личная стража? Насколько я успел понять, город-то не маленький». «Это да». Но в его гвардии в семь раз больше служащих, чем в наших рядах, не говоря уже о ресурсах, которые нам выделяются. Или же не выделяются. Облокотившись локтями на стол, он поднес руки ко лбу, опустив свой взгляд. Да, этот человек точно устал. Странно, что их так много. Сколько я уже здесь нахожусь, но не видел никаких намеков на беспорядки или что-либо подобное. Хрон глубоко вздохнул, он откинулся на спинку стула, положив руки на колени и потер их об штаны. — Не вижу смысла скрывать от тебя это, так как в ближайшее время ты и сам все поймешь. В наших рядах не хватает толковых людей. Дошло уже до того, что мы принимаем чуть ли не всех новобранцев, которые попросятся к нам. Но и таких почти не осталось. А в окрестностях становится все более неспокойно, В последнее время монстры все чаще приходят к нашим стенам. Даже днем. Наши с ним взгляды пересеклись? Хм, и к чему же он ведет? Я думал, меня сюда привели по другому поводу. Слегка сощурившись, произнес я. — А, еда! — устало улыбнулся он. — Понимаю, но есть вещи поважнее, поэтому я решил сразу приступить к ним. Но эту ситуацию мы тоже обсудим. Не думал я, что здесь окажутся люди, которые будут так рассуждать. Хотя, если бы их не было, город, наверное, бы пал. Теперь понятно, на ком все держится. Так и для чего вы все это мне рассказываете? Наверняка не просто так. Все верно. Не просто. Я уже наслышан о твоих навыках и способностях. Выжить в одиночку ночью за стенами города — это многого стоит. Очень многого. Поэтому я хотел бы попросить тебя о помощи. Вступай в наши ряды, встань на защиту города. Так ты сможешь и ночью здесь оставаться. Иначе... Боюсь, мы долго не протянем. Ночью становится холоднее, а монстры более дикими. Я бы даже сказал, безумными. Закончил я за него. Эхрон, понимающе кивнул, а я продолжил говорить. Такая забота о родном народе не может не впечатлять но вы вроде бы не по адресу, у вас же есть лорд, у которого полно людей в подчинении. В чем проблема?» Мужчина снова повторил свою усталую улыбку. «Думаешь, я не пробовал вразумить его?» «Но, к сожалению...» Он немного помолчал, после чего произнес. «Не хочу плохо отзываться о нашем правителе, но, кажется, он забыл, для чего сел на свой трон. Так, может, стоит ему напомнить?» Приподняв бровь, уточнил я. «Или поменять на кого-то более вразумительного?» Эхрон покачал головой. — Не получится. — Мы не можем нарушить ни одного из правил нашего священного свода, иначе чудовище проснется, и наши дни будут сочтены. Я не могу так подвести наш народ. — Что еще за чудовище? — Это какая-то древняя легенда? — задал ей вопрос. — Я не могу говорить об этом. С печалью в голосе ответил он. — Скажу лишь то, что именно из-за него эти земли стали такими. Много веков назад могущественное существо превратило их в лед. А наш народ стал... Он замолк на полусловие, понимая, что уже разболтался и наговорил лишнего. — Ну так что? Я могу рассчитывать на твою помощь? — На помощь можешь. Но, извини, вступать в городскую стражу я не стану. У меня слишком много своих незаконченных дел. А подобное свяжет мне руки. Я невольно посмотрел на свой обрубок и добавил. — Ну или ноги. Начальник стражи снова вымученно улыбнулся и посмотрел куда-то в потолок. «Там ничего не было. Я проверил еще на входе». После недолгой паузы он снова начал говорить. «Хорошо. Что касается инцидента с твоей добычей...» «Хм... Как он точно выразился про мою добычу?» Подумал я про себя, пока он продолжал говорить. «У меня к тебе просьба. Снова. Я понимаю, что это твоя еда, по праву заслуженная». Но не мог бы ты отдать хотя бы какую-то часть лорду, иначе он не успокоится. А если случится конфликт, боюсь, это лишь ослабит нас. Подобные глупые жертвы не нужны ни тебе, ни мне, по крайней мере, я на это надеюсь. Ты показался мне хорошим человеком, и именно поэтому я решил откровенно поговорить с тобой. Да, я вижу отчаяние в твоих глазах. Как жаль, что ты вынужден прислуживать такому глупому человеку. Ну хорошо. Спустя пару секунд ответил я, — я отдам половину. Тем более добыча большая, а я так понимаю, что следующую ночь мне снова придется проводить за стенами. Я улыбнулся. — Найду еще кого-нибудь. — Спасибо тебе, — искренне ответил он. — Я скажу, что там большая часть, и сам все передам лорду, чтобы тебе не видеться с ним. Сейчас тебя проводят мои люди. Если возникнут вопросы, можешь обращаться к ним. Также если гвардей лорда начнет задавать вопросы, они также сами все объяснят. К сожалению, у меня здесь недостаточно власти, чтобы убедить его и не выгонять тебя за стены. Я понимаю, кивнул я, с этим нет проблем. Я все равно хотел получше здесь осмотреться, днем или ночью для меня нет никакой разницы, но у меня будет ответная к вам просьба. Он выжидающе посмотрел на меня и взглядом показал, что готов слушать. Я хочу, чтобы с тем мальчиком, где я находился, и его семьей ничего не случилось. Пока я буду отсутствовать, пускай кто-нибудь из ваших людей приглядывает за их домом. Тем более они живут совсем рядом со стеной. Насколько я понял, их дом располагался ближе всех к стене. Это я смогу. Не переживай. Можешь положиться на меня. Мы еще раз пожались с начальником городской стражи руки, и я направился на выход. Не думал, что все так обернется. Но, оказывается, здесь есть адекватные существа. После нашего разговора мне стало еще больше жалко этих людей. В каких условиях они вынуждены жить, да еще и с таким-то правителем? Вышел я без проблем, но все так же под сопровождением тех самых трех стражников. Мы вместе с ними направились до дома Архелла. Когда мы вошли внутрь, мальчик вместе с сестрой подпрыгнули со своих мест. Видимо, они оба... Сидели в ожидании, в ожидании того, что стражи вернется за ними и покарает. Мальчик испуганно посмотрел сначала на меня, потом на стражников за моей спиной, а потом на свою сестру. — Вы пришли забрать ее? — чуть ли не со слезами на глазах произнес он. — Нет, успокойся, все хорошо. Я обо всем позаботился, — улыбнулся я. — Мы просто отдадим половину этого кабана, а то лорду его людям тоже кушать нечего. — Половину? С удивлением и недоверием в глазах посмотрела на меня девушка. «Не всего? Не всего. Остальное останется здесь. А ночью я снова отправлюсь за стену».